Глава шестая. О неприличных снах и говорящих котах. Водичка была восхитительно горячей и расслабляюще приятной. Я нежилась, откинувшись на гладкие камни, и наблюдала за ее бурлением из-под полуопущенных век. Банниц нигде не видно, наверное, попрятались по своим скворешникам, а вот столики все еще были уставлены аппетитными явствами, и бутылками дорогого вина. «Вино-то откуда?» мелькнула в затуманенном сознании ленивая мысль. «Мы такого вроде не приносили». Шумно выдохнув, я отвела прилипшую к щеке влажную прядь и зажмурилась. Блаженство! Захотелось съесть какой-нибудь фрукт, но шевелиться, чтобы дотянуться до подноса, было лень. Вообще все было лень. Только лежать бы так в горячем источнике, И наслаждаться, наслаждаться. Моих губ мягко коснулось что-то прохладное. Виноград. Тут же с довольством поняла я и, уже открыв рот, опешила. Застлавшее сознание жаркое марево чуть отступило. Я резко распахнула глаза и увидела находящегося совсем рядом и склонившегося ко мне синеглазого нахала, пальцы которого удерживали тот самый виноград. Что за от шока я даже обратилась к непечатному словарю? Ну же, съешь его!» С вкратчивыми интонациями, от которых по коже пробежали мурашки, проговорил дух. «Ты ведь хочешь?» Его чуть прищуренные, поблескивающие в полумраке глаза смотрели прямо в мои. И как-то внезапно пришло понимание, что я сижу тут, в чем мать родила, прикрыта лишь паром... Да, побулькивающий бирюзовой водой. А мой сосед по источнику, судя по оголенным плечам и груди, тоже наличием одежды не отягощен. И это вкупе с царствующим здесь жаром заставило щеки неистово запылать. Да какого вообще творится? Так, стараясь не выдавать невольного смущения, я немного отодвинулась. Виноград убрал... Зеленая ягодка моментально исчезла, но пальцы одного не в меру наглого духа остались у моих губ. «И руки тоже!» – возмутилась я, в то время как к пылающим щекам добавилась шея. На сей раз, вместо того, чтобы послушаться, неприлично материальный дух улыбнулся, очертил контур моих губ, затем мягко обхватил за подбородок и, приблизив ко мне лицо, выдохнул. Ты такая красивая карамелька и притягательно сладкая, как все конфеты. Так и хочется попробовать. «Карий, заработаешь!» огрызнулась я, ударив его по настырной руке и снова отползла подальше. Вот только нужного результата это не возымело. Стоило мне отодвинуться, как он тут же неуловимо оказывался рядом. Заглядывал в глаза, улыбался, что-то вкрадчиво говорил и не оставлял попыток дотронуться. В какой-то момент я неожиданно поймала себя на том, что почему-то сама медленно подаюсь ему навстречу, растворяюсь в глазах, глубоких, как синее ночное небо, и, словно подчиняясь невидимой силе, протягиваю руки, желая его обнять, коснуться, поцеловать. Когда до осуществления этого непотребства осталось всего ничего, Меня как молния шарахнуло. Поразительно еще, что гром не грянул от такого яркого, полного, потрясенного ужаса осознания. «Да что я вообще творю?» Теперь фразочки, составленные из слов непечатного словаря, были куда более разнообразными. Судя по удивленному выражению синих глаз, дух ожидал услышать все, что угодно, но только не их. «Какого черта?» разозлившись не на шутку, вопросила я. В картине эмоций на лице духа добавились мазки искреннего непонимания. Он выглядел так, словно в наш век встретил кого-нибудь на полном серьезе, утверждающего, что земля плоская и стоит на китах. Ко мне снова потянулись загребущие руки. Я снова отползла и мельком осмотрела берег, надеясь обнаружить поблизости хотя бы небольшое захудалое полотенце. Тогда потянулась бы к нему, укуталась прямо под водой, вылезла из бассейна и сью же секунду сбежала. Сквозь рой мыслей в сознании настойчиво пробивалась одна, которая казалась очень важной, но она постоянно ускользала, не давая на ней задержаться. Казалось, во всем происходящем есть что-то неправильное, искусственное, то, чего быть никак не может. «Да, в происходящем искусственное, может, и было, а вот дух являлся очень даже настоящим. Слишком настоящим, я бы сказала». «Карамелька», — прищурив синие глазище, задумчиво протянул он. «Что ты сейчас чувствуешь?» «Сильнейшее желание», — честно призналась я, и, увидев на его лице самодовольную улыбку, также честно добавила «съездить тебе по физиономии». Картина под названием «Изумление», что моментально нарисовалась на лице духа, могла смело назваться шедевром. Я искренне не понимала, что его так удивляет. Неужели думал, будто я поведусь на сомнительные комплименты и охотно брошусь ему на шею? Но куда больше меня волновал другой момент. Спрашивается, а как я вообще в таком положении оказалась? Вот она, та самая ускользающая мысль, который мне, наконец, удалось схватить за хвост. Сосредоточившись, я воспроизвела в памяти последние события. Как мы убирали бани на третьем этаже, как спустились на цокольный и будили банниц, как шли через холл и дух желания, что сейчас находился рядом со мной, заселялся в большой дом, как мы ужинали, сидя на кухне, а потом разошлись по комнатам. Последнее, что я помнила – как немного порисовала, осчастливила портретом еще одного приведенного под кроватными духа помощника и легла спать. Спать? Так я что, сейчас сплю? Стоило об этом подумать, как пришло предельно четкое осознание. Это действительно сон. Отсюда и ощущение некой неестественности. А раз сон, значит, совсем не обязательно искать полотенце, и пытаться пробраться к выходу. Достаточно только проснуться. «Я сплю», — проговорила, как мне казалось про себя, но на самом деле произнесла вслух. «Да, Карамелька тут же напомнила себе дух, а ты полна сюрпризов». Слушать, что он скажет дальше, я не стала. Крепко-крепко зажмурилась, закусила губу, на всякий случай сильно себя ущипнула и изо всех сил... Пожелала проснуться, как когда-то в детстве, когда загадывала желание от всего сердца с искренней верой, что все получится. И получилось ведь. Резко сев на кровати, я шумно выдохнула и помотала головой. В мыслях творился полный кавардак. Прикушенная губа побаливала, как и ущипнутая рука, а волосы и кожа были влажными. Я перевела ошалелый взгляд на окно и обнаружила, что за ним уже светает. Потянулась к тумбочке и, взяв мобильник, посмотрела на часы. Время было слишком раннее даже для жаворонков-горничных большого дома, но снова спать я теперь легла бы разве что под дулом пистолета. Потянувшись, нехотя поднялась и, широко зевая, прошлепала ванную. Вид у меня был не слишком презентабельный, но это меня даже обрадовало. Чем менее привлекательно буду выглядеть, тем лучше. Никогда не была равнодушна к собственной внешности, но сейчас свои взгляды пришлось пересмотреть. Чуд в комнате не оказалось. Судя по всему, они появлялись только ближе к вечеру. Других собеседников тоже не наблюдалось, так что пришлось терпеть и дожидаться начала смены. Дабы не тратить время впустую, Я снова решила порисовать, но перед этим зашла проверить свой профиль на сайте, куда недавно загрузила иллюстрации. Пока видавший виды ноутбук громко тарахтя выражал недовольство и жаловался на тяжелую жизнь, я размышляла о нынешнем сне. Очевидно, что простым он не был. Скорее всего, проделки непосредственно духа желаний, даром он мне накануне подмигнул. память тут же услужливо подкинула слова алены о том что этот дух подобен пиявке если прицепиться не отодрать у вот же напасть надо же ему было прицепиться именно ко мне впрочем к чему я удивляюсь кто еще может так последовательно влипать в самые необычные приключения минут через десять ноутбук перестал ворчать Смилостивился, стивился и на экране отобразилось окошко браузера, пара щелчков мышью, и я увидела несколько новых комментариев от коллег под своими работами. Хороших таких комментариев, воодушевляющих. Прямо на сердце потеплело, а губы непроизвольно растянулись в широкой улыбке. Даже сердце застучало почти с той же скоростью, что и во сне. Все-таки я никогда еще на всеобщее обозрение свое творчество не выставляла. После ни на что особо не надеялась. Я зашла в раздел «Личных сообщений» и... «Все духи этого мира мне не мерещится. Сердце забилось до того сильно, что грозило пробить грудную клетку, в то время как подрагивающие пальцы делали еще один щелчок мышкой, отделяющий меня от содержимого непрочитанного письма. Не то чтобы у меня была занижена самооценка, но... «Бог мой, как всего за одну ночь меня мог найти заказчик!» Вчитываясь в ровные строки, написанные в официальном, но вместе с тем уважительно дружелюбном тоне, я едва ли верила себе. Мои последние работы заинтересовали одно агентство, и их представитель приглашал меня через три дня прийти на собеседование. Работа предполагалась удаленная, заключающаяся в продумывании образов и рисовании персонажей для всевозможных значков, кружек, наклеек и другой продукции. Я так опешила и обрадовалась, что на зарплату обратила внимание в самую последнюю очередь. А когда все-таки обратила, то поняла, что расшибусь в лепешку, переломаю все ногти и зубы, которыми вцеплюсь в эту работу, но точно ее получу. Потому что, когда обещанная зарплата радует точно так же, как непосредственно работа, это просто идеал. Правда, идеал, ведь я всегда мечтала заниматься творчеством. К тому же работа удаленная, и я смогу совмещать ее с должностью в большом доме. Проснувшемуся во мне энтузиазму почти удалось вытеснить переживания, связанные со сном. Поэтому к завтраку я спускалась крайне вдохновленная и ужасно счастливая. Наверное, не стоило так радоваться шкурке медведя, который пока еще бегал по лесу. Но я всегда верила в материализацию мыслей. Если мыслишь позитивно и веришь в хороший исход, то судьбе не остается ничего другого, кроме как подчиниться такому оптимистичному напору. Утро сегодня выдалось очень приятным, теплым и солнечным, как все в последнее время. На кухню я пришла первой и, сидя за столиком, терпеливо дожидалась, пока Вилли закончит готовить сырники. Попутно, помимо прочего, думала о том, существует ли какое-нибудь средство от духа желания. Помогает ведь мята от безымянных. Нет, не существует. Через некоторое время разочаровала меня пришедшая на завтрак Аня. Попала ты, подруга, поддержала следом за ней Алена. Он теперь не отстанет, всю душу вымотает, пока не добьется своего. Лучше сдайся сразу. Наткнувшись на мой выразительный взгляд, Аленка усмехнулась. «Да шучу я. Если ее будет серьезно доставать, обратись к Кириллу. Он у нас справедливый, обычно отстаивает интересы не только клиентов, но и персонала. А вот госпоже Санли ни в коем случае не жалуйся. Это сначала позлорадствует, а потом от зависти на мыло сойдет». «Кажется, мои и без того широко распахнутые глаза стали еще больше». «В каком смысле от зависти?» «Так она же сама его внимание уже давно добивается». Понизив голос до полушепота, со смешком поделилась Алена. По-моему, это единственная женщина, от которой он удирает, сверкая пятками, и боится, как чумы. Представив такую сцену, я тоже не сдержалась и сдавленно фыркнула. В кухне царило умиротворение. Большинство постояльцев еще спали, и в большом доме было тихо. Аня рассеянно нанизывала на вилку кусочки сырника, Тут же о них забывала и продолжала усердно вникать в книгу по биологии. Колдующую плиты Вилли помешивал кипящий бульон. На плите пыхтела большая кастрюля. Алена звучно помешивала ложечкой чай, и во всех этих звуках было что-то такое уютное и родное, что я почувствовала себя почти как дома. Умиротворение длилось ровно до того момента, пока его бесцеремонно и неожиданно не нарушила ворвавшаяся в кухню рыжая чума. Укладка чумы, то есть госпожа Санли, была еще объемнее, чем вчера. Колец на руках прибавилось, платье сменило цвет на ядренно-зеленый, а глаза управляющие металли молнии. «Ужасного аппетита!» — сходу пожелала она, остановившись у нашего столика. Завтракайте, прохлаждайтесь. А который час, знаете?» Мы синхронно перевели взгляды на тикающие настенные часики. «У котика кто убирать будет?» Вопросила госпожа Санли, из глаз которой в дополнение к молниям теперь сыпались самые настоящие искры. «Плановая уборка!» «Говорила же, чтобы до смены с ней справлялись!» «Без толочи!» «Просим прощения», — смиренно проговорила Алена. «Сейчас же пойду убирать». Госпожа Санли смерила ее уничтожающим взглядом. «Сиди уж!» – страшила отсиживать дальше плоский зад. «Ты!» – она без перехода ткнула в меня указательным пальцем с ярко-красным коготком. Быстро прихватила кривые руки и шагом марш к духу-хранителю. От такого напора я как сидела, так и продолжала в шоке сидеть, что очень не понравилось управляющей. Ее большие ноздри раздулись, Глаза загорелись прямо-таки сумасшедшим блеском, все три подбородка яростно затряслись, и в следующую секунду на меня осыпалась целая лавина изощренных ругательств. Да уж, словарь непечатных слов у госпожи Санли явно увесистей моего. Моя скромная попытка спросить о том, как именно следует убирать у котика и где в его комнате включается свет, породила новый поток замысловатой брани. Поэтому я, как человек совестливый, дабы не спровоцировать у пожилой дамы сердечный приступ от переизбытка эмоций, спешно удалилась, заработав при этом сочувственные взгляды Алены и Ани. Даже в том, как Вилли приподнял колпак, сквозило участие. Уже вскоре я стояла перед заветной дверью, переминалась ноги на ногу, кусала многострадальную губу и пыталась перебороть страх. Нет, ну правда, очень страшно было. Стоило вспомнить разъявленную пасть, желающую меня сожрать, как всякое желание входить в комнату тут же пропадало. Соберись, строго велела я себе. Ты ведь, несмотря ни на что, хочешь здесь работать. Убедив себя в том, что задержаться в большом доме мне в самом деле хочется очень-очень, я одним рывком распахнула дверь и, как осужденный на казнь, вошла внутрь. Швабру держала наготове, намереваясь дать отпор котику в случае, если у него с утра пораньше разыгрался аппетит. Как и в прошлый раз, в комнате стояла абсолютная темнота. Лишь участок у порога освещался проникающим из приоткрытой двери лучом света. сходя с этого освещенного островка, я опустила на пол ведро со шваброй, поправила растрепавшийся хвостик и, сглотнув, уставилась вглубь темноты. «Ну и как здесь убирать?» негромко спросила у себя самой, а затем неуверенно обратилась к обитателю комнаты. «Эй! Котик, ты здесь?» Я успела почувствовать себя круглой дурой, пытающейся поговорить с пустотой, когда неожиданно прозвучало «Мяу!» Я подпрыгнула, задела ногой ведро, но успела его придержать, и вода не разлилась. Прозвучавший голос абсолютно точно был человеческим, коты так не мяукают. «Котик?» – стараясь унять дрожь, робко уточнила я. «Мяу!» – утвердительно ответили мне. Показалось, что в низком хрипловатом голосе прозвучало издевательство. Стараясь не думать о том, что увижу, я зашарила ладонями по стене, в надежде отыскать выключатель, но он находиться упорно не желал. И когда уже подумалось, что эта затея бесполезна, свет внезапно загорелся сам, неяркий и исходящий от зависшего прямо в воздухе абажурного торшера. «Здорово!» Выпустив колечко дыма, приветствовал меня развалившийся на парящих подушках котяра. размерами значительно превосходящей среднестатистического кота. Он был белоснежным и толстым, с узкими хитрющими глазами, пушистым хвостом и крошечными ушками. Сия животина возлежала, закинув ногу на ногу, курила трубку, почитывала газету и попивала кофе, чашка которого тоже зависла в воздухе. Сказать, что я выпала в осадок, это не сказать ничего. Меня штормило между желанием сбежать, истерически расхохотаться и упасть в обморок. Милауша, ты приубирать пришла? Вкратчиво, как будто разговаривал с болезной, поинтересовался кошак. Так и приубирай, деточка, а потом кофейку мне принеси. С шоколадными пирожными И свежий выпуск журнальчика у администратора приухвати Этим утром я слишком часто впадала в прострацию, но поделать с собой ничего не могла. Наверное так бы и стояла, хлопая глазами, если бы комната неожиданно снова не погрузилась во мрак и прямо перед моим лицом не появилась гигантская пасть сказавшая голосом кошака побыстрее уе милаушка мужественно подавив крик я немного попятилась свет тут же вновь загорелся как ни в чем не бывало валяющийся на подушках кот выразительно хмыкнул и я приступила к работе в комнате было чисто только на полу валялись обертки от шоколада и шоколадных конфет подметая Я косилась краем глаза на погруженного в чтение газеты Кошака, и чем больше на него смотрела, тем больше привыкала. Страх постепенно сошел на нет, и мной завладело сильнейшее любопытство с практически детским восторгом. «Но надо же!» — говорящий кот. «Да кто хоть раз хотя бы самую малость не мечтал с ним встретиться?» Конечно, учитывая пагубные привычки, этот экземпляр походил скорее на взрослую версию персонажа многих сказок. Но это его отнюдь не портило, напротив, даже какого-то шарма прибавляло. Чувствуя себя почти Алисой, повстречавшей Чешира, я продолжала изподлобья его рассматривать. Как вдруг кошак поймал мой взгляд и спустя короткую паузу поинтересовался: «А правда, что ты портреты рисуешь?» «Правда», — подтвердила я, боясь спугнуть пролетающую рядом удачу. Котик дернул кончиками ушей, выпустил одно за другим два колечка дыма и, сделанным безразличием, спросил, «А меня нарисовать можешь?» Взмахнув крыльями, удача уселась мне на плечо, Упускать ее я не собиралась и с готовностью кивнула. За оставшееся время уборки мы договорились, что я еще загляну сюда вечерком, прихватив необходимые для создания иллюстрации принадлежности. Котик остался доволен, хотя всячески старался это скрыть. А уж как была довольна я, такой классный персонаж в мою коллекцию, чудо просто! Закончив мыть полы, я принесла ему заказанный кофе с пирожными, а также взятый у Олега журнал, который покупали специально для котика. Причем, увидев, что именно предпочитал читать дух хранитель большого дома, я медленно сползла вниз по стеночке, сотрясаясь от беззвучного хохота. Успокоившись, доставила свежий выпуск мужского журнала «Адресату», и когда подрагивающие от предвкушения лапы к нему потянулись, согнулась пополам снова. «Ничего смешного!» Вырвав у меня из рук несчастный журнал, обиженно проворчал котик. Судорожным движением засунул его под верхнюю подушку, перевернув обложкой с голой девицей вниз и недобро на меня зыркнул. «Готова поклясться!» Шерсть на его щеках в этот момент порозовела. День проходил быстро и насыщенно. Уборка одних номеров сменяла уборку других, протиралась пыль в гостенных, наводилась чистота в конференц-зале, где мне помогали милейшие духи-помощники. Госпожа Санли несколько раз приходила, чтобы проверить, как я справляюсь, и, обнаруживая, что справляюсь неплохо, поджимала губы и гордо удалялась, а у меня появилось просто неудержимое желание хорошо работать ей на зло. Очередная встреча с неприятностями настигла меня ближе к вечеру, когда я решила, что сегодня их уже можно не ждать. Я как раз направлялась к подсобке, чтобы отправить в нее рабочий инвентарь, когда на моем пути неожиданно возник дух желания. Его внезапное появление напугало больше разъявленной пасти котика, но я постаралась ничем этого не выдавать. Не моргнув, не моргнув глазом, попыталась молча его обойти. Да куда там? И без того не слишком широкий коридор, словно бы стал еще уже, наглый дух с места двигаться не намеревался. И я поняла, сейчас что-то будет. Что-то случилось, и случилось в той форме, какую я ожидала меньше всего. Обворожительно улыбнувшись, синеглазый похвалил мой внешний вид. Ввиду испачканной формы и растрепанных волос это звучало как сарказм, а после протянул мне букет пионов, белых, моих любимых, которые на минуточку отцвели еще с полмесяца назад. «Сговорились они все, что ли? Меня сегодня в ступор вгонять!» «Послушай», — начала я и замялась, не зная, как обратиться к духу. «Най», — охотно подсказал он, — «Най», — повторила я, сделав акцент на необычном имени, — «мне, конечно, льстит твое внимание, но буду очень благодарна, если ты меня от него избавишь». Возможно, прозвучало грубо, но я давно поняла, что с такими... самоуверенными типами по-другому нельзя. Вот только стоящий передо мной синеглазый брюнет не просто какой-то там самоуверенный тип, а дух желания, и на мои слова он и бровью не повел». «Ну что ты, карамелька?» Мягко и чуть виновато улыбнувшись, Най покачал головой. «Я всего лишь хочу извиниться за ночное недоразумение. Мне не следовало так поступать». Нет, и все-таки вгонять меня в ступор сегодня все точно сговорились. Уж чего-чего, а извинений от него никак не ждала. Наверное, именно поэтому и заподозрила в них какой-то подвох. Цветы я так и не взяла, а поскольку дух неожиданно посторонился, воспользовалась моментом и прошмыгнула мимо. Благополучно добравшись до подсобки, я обнаружила, что там перегорела лампочка, Поэтому пришлось пробираться сквозь гору рабочего инвентаря вслепую. После общения с котиком темноты я не боялась. До того момента пока не ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Так иногда бывает. Лично у меня, когда нахожусь одна дома, кажется, что из темноты кто-то смотрит на тебя, наблюдает, следит. По позвоночнику пробежался неприятный холодок. и я поспешила убраться в спасительный коридор. «Хватит с меня на сегодня духов», — подумала я, а потом вспомнила о договоренности с котиком. Откровенно говоря, усталость навалилась нешуточная, но все же желание порисовать ее перевесило. Так что остаток вечера после сытного ужина я проводила в компании кошака, который подошел к позированию со всей ответственностью. Он провел тщательную подготовку. Разложив подушки по цвету и начистив свою трубку, опозировал, едва ли не лучше подкроватных монстриков, аки возлежащий на подушках шейх. Готово? Периодически спрашивал пушистый натурщик. Получая отрицательный ответ, вздыхал, вновь принимал позу и приосанивался. Его пушистым величеством мне даже была предоставлена мягкая подушечка. благодаря которой сидеть на полу было комфортно. Я так увлеклась, что совершенно забыла и об усталости, и о настырном нае. В скетчбуке, словно по волшебству, линии складывались в толстую, вальяжно развалившуюся на подушках фигурку. Размазанные штрихи простого карандаша обращались табачным дымом. Яркий маркер изобразил прищуренные желтые глаза. Да, это было настоящее волшебство, волшебство, которое творила я сама. Каково же было мое удивление, когда, нанеся последний штрих, я обнаружила вокруг себя духов помощников. Они обступили меня со всех сторон, переминались на маленьких ножках и, вытягивая шеи, пытались заглянуть в блокнот. А теперь готово. Проявляя то же любопытство, что и духи-помощники, спросил котик, и кончик его хвоста нетерпеливо трогнул. Вместо ответа я протянула ему вырванный листок, подумав, что в ближайшее время нужно будет по памяти снова нарисовать его портрет, уже для себя. Котик рассматривал рисунок на расстоянии вытянутых лап, косил одним глазом и придирчиво, Вглядывался в каждую черточку, заставляя меня нервничать. А вдруг не понравится? Хорош, наконец вынес он вердикт. Только я хотела поблагодарить за лестную оценку моего художества, как Котик добавил: "Красавец". Поняв, что он подразумевает себя любимого, я только подавила смешок и покачала головой. Затем неожиданно, негаданно в комнату со всей своей чумовой эффектностью ворвалась госпожа Санли, обрушила гнев на бездельничающих духов помощников, принесла извинения котику и буквально вытолкала меня за дверь. Время было позднее, так что я особо и не сопротивлялась. Оказавшись, наконец, в своей комнате, привалилась спиной к двери, скинула туфли и, облегченно выдохнув, прикрыла глаза. Постояла так немного, а после на каком-то интуитивном уровне, почувствовав неладное, посмотрела на письменный стол. Там, среди царящего в комнате полумрака, выделялось неясное светлое пятно, стоящий в вазе букет белых пионов.